«Вот они, как думаешь, прервала его Ледит. насколько опасно двигаться дальше, к побережью? Может, пора поворачивать назад?» Старшина зимней стороже задумался. В принципе, они уже вычистили от орков все предгорья, при том, что изначально планировалось ограничиться только ими. Планы Ледит зачистить все приморские равнины были похоронены сразу же, едва только она про них заикнулась.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 Так что хоть по численности это будет не слишком большой набег, по сути а датам Орда, пусть и слабая, и составленная все из тех же сопляков и самок, но даже и такое им в Арвиндейле сейчас нахрен не надо, с таким количеством беженцев-то. То есть результатом всего одного неудачного боя вполне может стать не возросшая безопасность земель Арвиндейла, а совсем наоборот, незапланированный набег. Тем более, что Варговта зов никуда не забирал,